Серия седьмая Ваше сиятельство, к вам господин Калинович Ха -ха. Не заставил себя ждать Кузина, можно ли принять его здесь? на ну, чего же нельзя, князь. Я буду рада. Проси, Слушаю, ваше сельство. Бонжур, мой принц. Здравствуйте, господин Калинович. Очень, очень вам благодарен, что доставили нам удовольствие видеть вас. Так. Бонжур, мадемуазель. Добрый вечер, Полагаю, вы знакомы со здешней молодой хозяйкой? Имел честь быть в этом доме однажды. Месье Пеленович был так недобр, что посетил нас всего один раз. Прошу простить меня, мадемуазель Полина, но я слышал о болезни вашей матушки. И потому не смел беспокоить. Маман действительно весь этот год чувствовала себя нехорошо, и мы почти никого не принимали. М -м -м, кузина томилась здесь одиночеством. Ну, что поделаешь? А вы, господин Калинович, не скучали ли провинциальной жизнью, которую так боялись? е Калинович, вероятно, не имел времени скучать этот год, потому что был занят сочинением своего превосходного романа. Который так превозносит критика. Этот роман, ваше сиятельство, был закончен более чем два года назад А стало быть, вы не торопитесь печатать свои произведения Это прекрасно, прекрасно В литературе, как и в жизни, чем строже к самому себе, тем лучше Ну уж теперь, когда вы так блистательно выступили на этом поприще У вас, вероятно, много нового написано и предположено для будущего Предположений много. Но пока нет ничего еще оконченного в должной мере. И все-таки я со своей стороны имею на этот счет некоторое предложение. На днях из деревни мои приедут супруга и дочь И тогда мы составим маленький литературный и музыкальный вечер И будем просить господина Калиновича прочесть нам что-нибудь из своих сочинений Ах да, это было бы очень-очень приятно Я не смела беспокоить, но чрезвычайно хотела бы слышать чтение самого автора Вам стоит только приказать, мадемуазель Превосходно! Я вот по моей кочующей жизни в России и за границей много был знаком э, с разного рода писателями и художниками. А сами, князь, вы никогда не занимались литературой? Боже мой, какой из меня писатель. Хоть надо бы сказать, имел среди литераторов. Много милых и дорогих для меня знакомств. Князь, ведь ты с Пушкиным был знаком. Вот как? Да, даже очень. Мы почти вместе росли. Вместе стали выезжать в свет. Я гвардейским прапорщиком. А он, кажется, тогда служил в иностранной коллегии. Я не помню, где-то читала, что Пушкин любил, чтобы в обществе в нем видели больше светского человека, а не поэта. Это так, князь? как вам сказать, кузина? В молодости, в молодости, может быть, это и было. Он Боротынский, Дельвик, Павел Нащекин. Это даже служил со мной в одном полку. А позже, князь, вы встречались с Пушкиным? Как же, как же, как же? И в Молдавии, и в Одессе, наконец, знал ту даму, в которую он был влюблен. О! Прелестнейшая женщина. Ну, а потом пошла всеобщая слава, наконец, внимание государя-императора, звание камер-юнкера. Пушкина, князь, я думаю, была другая мера своему таланту. Браво, месье Калинович. Что скажете, князь? Это был гений. Да, в полном смысле этих слов. Что дороже всего в нем было, так это любовь к России. Когда я в последние годы его жизни заезжал к нему в Петербург, он всякий раз говорил мне, «Пожалуй, князь, ты столько и живешь, и таскаешься по провинциям. Расскажи что-нибудь, как, что там делается». И вы рассказывали? Приходилось. Я не утомил вас своей болтовней, Кузина. Помилуйте, кузен, вы всегда так искусно рассказываете. Я готова слушать и слушать. Пожалуйста, князь, что-нибудь из тех лет. <свят> Однажды, как раз нарочно перед моим отъездом в Петербург, появился у нас в губернии некто э, Сальфини. Итальянец ли, грек ли, но э, только живописец. Я тогда приласкал его. Оказалось, что портреты он снимает. Удивительно. Э, одна беда, что рисуя с вас портрет, он делался э, таким э, тираном. И горе вам возразить, тут же бросит кисть, убежит. Я кричит, сняжь меня, собака художника, не маляр. Как, однако, князь, ты хорошо представляешь этого Сальфини. Артист. Кто он или я? <свят> так вот, этот артист влюбляется в жену весьма почтенного человека, которая была, пожалуй, несколько кокеткой, может, и завлекала его. Но все-таки между ним и госпожой в ранге действительной старской советницы оставалась непреодолимая преграда. Но ничего этого Сальфини знать не хотел. Оставляю его в этом состоянии. При его-то темпераменте. Всякая страсть достойна уважения, не правда ли, месье Калинович? Не могу согласиться с вами, мадемуазель Полина. Однако Сальфини был ужасен. Он повсюду преследует бедную женщину, вызывает на дуэль ее мужа. Тот, разумеется, отказывается. Тогда он бегает за ним по городу с кинжалом, словно происходит грандиозный скандал. Воображаю. Это в Губернской ты тиши. И что ж последовало тогда? Далее свидетельства несколько расходятся. Но, как бы то ни было, Сальфини проникает в спальню этой дамы. Какого рода произошла между ними сцена, неизвестно. Только вдруг раздаются два выстрела. Подряд. Люди прибегают, взламывают двери и находят два обнявшихся трупа. А у Сальфини в руках по пистолету, из которых еще тянется пороховой дымок. Боже мой, князь. Как это ужасно и жалко. Торжествующая страсть. Трагическая судьба странствующего художника. Удивительнейшая история, удивительная. Так вот, все это я рассказал тогда в Петербурге Пушкину. Он выслушал, и через несколько дней мы опять с ним встречаемся. Знаешь, говорит, князь, я ведь твоего итальянца описываю. Заезжай завтра ко мне, я тебе прочту. Я еду... Начинает он мне читать... Князь, неужели египетские ночи? Т Это так? Так, так, друг мой, так! Читал он мне про своего теперь всем известного итальянца и провизатора... ток -то сиял, гремели хором певцы, при звуке флейты лир, да. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пирс. Сердца неслись к ее престолу. Что ж было дальше, князь? Дальше. Ну что, спрашивает Пушкин, как тебе, нравится? Превосходно, говорю, ну что же тут общего с моим пустым рассказом? Вы первым подали ему идею. Вас говорит литератор, месье Калинович. Вот и Пушкин сказал, очень много ты подал мне. Мысль вывести природного художника посреди нашего холодного эгоистического общества. И тем самым, кузен, твой губернский герой себя, Так верно выражено. Среди холодного эгоистического общества Дорогая кузина, я не хочу, чтобы господин Калинович заподозрил нас в этом эгоизме Помилуйте, помилуйте, князь Это было бы несправедливо, месье Калинович Поверьте, у меня и в мыслях не было Прошу тебя, кузина, сыграть что-нибудь специально для нашего гостя Мадемуазель Полина, господин Калинович Большая музыкантша. Для меня это будет истинным наслаждением, потому что я уже год как не слыхал ни одного звука музыки, исключая пени пьяных у трактиров. В таком случае я рада доставить вам удовольствие. Только, пожалуйста, не воображайте меня по словам князя Большой музыканши Позвольте об этом нам судить. Князь, дайте мне ноты. Что же сыграть вам, господин Калинович? Я полагаю всецело на ваш выбор. Хотя бы ту пьесу, что ты играла мне Давича. Извольте. Сегодня я поняла вас, Калинович.